Я чуть на пол не сел. Владыка эльфов мой дядя. Я тут с ними со всеми скоро с ума сойду. Чи... Чистого неба, Влад... Дядя. Заикаясь, все же выдавил я. Князь откровенно усмехнулся и посмотрел на отца. Ну, если все принцы живы, вернемся к первоначальному плану. Ровно, словно ничего и не произошло, осведомился он. Да, коротко кивнул отец, не отпуская моего плеча. Значит, со мной еще не закончили. Ой, и чего это мне сразу так наружу захотелось?» Коротко поклонившись, князь вышел из шатра. За ним, подстегиваемые нетерпеливыми взглядами отца, потянулись и мои спутники. Только в ангар выходя сказал, Диран, мы будем рады видеть тебя сегодня у нашего костра». «Приходите на поминки», — чуть было не ляпнул в ответ я. Наконец, в палатке остались только мы. Но ненадолго, через пару мгновений, послушался шум крыльев, глухой удар о землю. Пенька прилетел. А куда он улетал? Боги, сколько ж я пропустил! Торопливые шаги, и в шатер буквально вбежали Терренс с Гилбертом. Приведи меня они оба взвыли и бросились навстречу, вытянув руки, явно не обниматься. Той эре придушит же, как котенка. И то исключительно под братья душевный. Я панически дернулся назад, выскользнул из-под руки отца. Меч появился сам. «Ой, у ребенка ножик!» – ехидно-хихитнул голос в голове. «Порежется сейчас!» «Знаешь, не смешно!» Таркмархар. «Да что ж это такое? Откуда только эта железяка взялась? Еще я перед братьями мечом не махал». «Хм!» Забавно, а ведь это не я сделал. Алзаур исчез, теперь уже исключительно по моему желанию. Но вот только не нравится мне это самоуправство что-то. Ой, не нравится. Ладно, не будем думать об этом сегодня. Подумай об этом, ну, например, завтра, если дадут. Братья резко остановились и посмотрели на меня с каким-то отстраненно безразличным интересом. Ты смотри, действительно вырос, протянул Терри. И меч держать научился. Клинок от эфеса отличает, — согласился Гил. у маленькая зараза! И братья, дружно шагнув вперед, заключили меня в объятия. На себя бы посмотрели. Мне хоть всего 17 но ростом я уже не отстаю от братьев. А когда вырасту окончательно, явно догоню отца. Тоже мне малявку нашли. Смотри, а против заразы возражать не стал, — ехидно пихнул Терри Гила. «Ага, с фактами не поспоришь», — вернул тычок Гел. «Ладно, пообнимались и хватит», — оборвал отец нашу перебранку. «Идите все к столу». Мегом насторожившись, я опасливо опустился на стул. Отец, как всегда, занял место во главе стола, и все внимательно уставились на меня, но в ответ получили не менее пристальный взгляд. «Играть в гляделки я могу очень долго». Молчание прервалось серьезным и весьма озабоченным голосом отца. «Ди, а тебе очень нужно ехать в эту школу?» «Да», — главное отвечать четко и уверенно, а то сейчас как переубедят чем-нибудь тяжелым. Дело даже не в том, что она находится в светлых землях. Странно, но впервые папа разговаривал со мной не как с ребенком, а как с равным. Ну, почти. Нотки беспокойства, то и дело, проскальзывали в его голосе. Ты уже не принц, пойми, ты самый настоящий властелин. Хоть пока еще только физически. И в то же время ты еще ничего не знаешь и не умеешь. Это да, это проблема. Сам же недавно распинался перед светлыми, какие мы властелины страшные и ужасные, если не обученные. И тут же сам стал таким. Ну и что теперь делать? Домой в Кардмор возвращаться, что ли? Ага, сейчас» после всех тех приключений, что нам выпали, снова в четыре стены ни за что. Пусть едва не ушел за грань, но ведь не ушел же. А что касается обучения? Деда, а деда, не оставишь внучонка в своей опытности и мудрости? Что? Ты это мне? тарк мар чуть не поперхнулся за тебя. Конечно, не оставлю. Куда же я денусь? Ну вот, теперь у меня есть и личный учитель. «У меня уже есть учитель», – ответил я, коснувшись пальцами рукояти меча. Отец пристально посмотрел мне в глаза и чуть заметно кивнул. Мама с беспокойством взглянула на меня, но от реплики воздержалась. «Да, говорить ты еще маленький, пластилино, уже носящему корону, ну, неубедительно как-то». Гилл тайком из-под стола показал мне кулак, напоминая о своем предостережении на тему нанесения урона чести семьи. Теренц смотрел на меня как-то странно, словно порываясь что-то спросить, но не при всех. Кажется, я уже догадываюсь, о чем он хотел бы узнать. Но помолчу, помолчу пока. Хорошо, неожиданно кинул отец. Вот только учти, что за сдачей экзаменов обычно следуют торжественные мероприятия по случаю принятия в школу. И там должны будут присутствовать твои родственники. Может, и мир заглянет по старой памяти. Ой, тоэре. Это будет самое знаменательное поступление за всю историю учебного заведения. Надо же, два властителя во всей красе. Надеюсь, свиту они с собой не потащат. Нет, за дверью оставим, хихикнула мама. И я понял, что последнюю фразу невольно произнес вслух. Ну, ладно, посмеялись и хватит. Стал серьезным папа. Диран, вечером будет большой праздник. Все-таки не каждый день мой сын становится властелином. Я надеюсь, ты не сбежишь до начала веселья. Понятно. Поминок не получилось, так отметим это событие. Не пропадать же еде. И отец все верно рассчитал. Интерес узнать, а как же это все принято отмечать, удержит меня в лагере вернее Мириновых цепей. В самом деле... Первый праздник, не считая дней рождения, в мою честь. Кивнув, я быстро вылетел на воздух, пока никто не вспомнил еще что-нибудь. Мне же надо и со светлыми поздороваться. Найти костер, вокруг которого расположилась команда, особого труда не составило. Но прежде чем направиться к своим спутникам, я переоделся. Официальный наряд – это, конечно, красиво, но обязывает вести себя соответственно. А делать все с самого начала, видя в глазах друзей страх, мне совсем не хотелось. Так что я проворно сбросил тяжелую одежду и облачился в привычный походный костюм. Темные брюки, нижнюю сорочку, плотную верхнюю рубаху, опять же темных тонов, черную кожаную куртку и сапоги в тон. Плащ я надевать не стал, мешать только будет. А вот с короной возникли проблемы. Она же не снимается. Вообще. И что мне теперь? Сверкать ею на все светлые земли? Вот эта маскировка. Хоть действительно за хребет не выезжай. Урок номер один, малыш. Не пытайся ее снять. Просто представь, что ее нет. Ммм, да. Всего лишь. Я пристально уставился в сотканное из теней зеркало. Аккуратно стирая витой обруч на голове собственного изображения. Виски словно иголками кольнула, заставив невольно зажмуриться. Когда снова взглянул на себя, корона на голове уже не было. Она хоть вернется теперь, или я окончательно ее того? — Ты окончательно ее того, только если сам того, — сварливо отозвался голос. — И послали же боги ученичка, где твои манеры, властелин. «Послали же боги предка!» «Язва!» «Так есть же в кого уродиться!» Молчаливая перепалка закончилась. Голос то ли не нашел, что ответить, это вряд ли, то ли решил меня просто временно игнорировать. А я радостно побежал к светлым, здороваться, а заодно и выяснить, какого марграна некоторые рыжие лезут, куда не просят. Встреча вышла на редкость дружественной – если не считать пары попыток задушить меня под видом радостных объятий и поставленных в спешке синяков. Но поговорить нам так и не дали. Да я и не расстроился. Дорога нам предстояла дальняя, так что наговориться еще успеем. Потом я сбегал на дальнее пастбище к Триму. Тот уже носился кругами, почуяв мое пробуждение. Грон тоже изменился. Костяной гребень на шее и корона из рогов раньше бывшие коричневато-серого цвета, стали антрацитово-черными в тон шкуре. Несколько чешуек на лбу, темно-зелеными, словно это не чешуя, а тонкие изумрудные пластинки. От избытка чувств зверек едва не вывалил меня в пыли. Пришлось поплясать, уходя от копыт, хвоста и рогов. А то я его знаю, ему только позволь. Но нашу забаву прервал запыхавшийся вестовой от отца – Я потребовался, чтобы помочь в организации праздника. А конкретно мне предстояло носиться между ним и меритилем, передавая пожелания и мелкие подарки. Хотя они могли прекрасно обойтись и без меня. Можно подумать, кладовать разучились. Ой, не надо только ля-ля про несовместимость темной и светлой магии. Как-то ж без меня обходились, пока я в чувство не пришел. Как только стало смеркаться, все разбрелись по шатрам, переодеваться. Опять в официальную одежду. А потом мы все вместе пошли отмечать. Действо происходило на широкой, просторной, способной вместить всех желающих каменной площадке, находящейся неподалеку от дороги, ведущей к храму, будто специально богами созданной. В центре площадки был сооружен круг из отложенных для костра поленьев. Эльфы и темные, пришедшие на этот праздник, Сперва четко держались неписанных границ, а потом перемешались. Всё было уже заранее расписано, но многого я попросту не знал. Вообще в мои обязанности входило с первой звездой одним махом зажечь кольцо костров. Так что пока вокруг царила суматоха, я быстренько пробежался вокруг дров, ставя на них неактивные пока что метки, чтобы потом единым движением включить заклинание. Алдзаур тоже терялся в догадках. Его бытность таких праздников не устраивали. Наконец темнота стала густой, и над горным пиком появилась белоснежная отметина звезды. А вслед за этим над собравшимся поплыла музыка. Сначала робкая, чуть слышная, но постепенно она набрала мощь, и тогда... Повинуясь кивку отца, я взмахнула рукой и в небо полыхнуло трехфотовой столбой огня. Мелодия резко изменилась. Теперь она состояла практически из одних ударных и низких рычащих звуков. Впервые я слышал такие мотивы. Резкие, агрессивные. От них хотелось двигаться. Они подчиняли, звали и манили. Чуть покачиваясь в такт, я следил, как отец прямо сквозь огонь шагнул в круг. В его руке словно по волшебству возник меч, и они вместе с клинком заплясали под звучащий все громче рокот. Свист вспарываемого лезвием воздуха стал еще одним инструментом, вплетающим свою партию в общую мелодию. В какой-то момент папа застыл, резко вскинул меч вверх и требовательно глянул на меня. Плохо осознавая, что делаю, я одним прыжком перемахнул негаснущий огонь и, отбросив плащ в сторону, рванул к нему. Шаг, поворот, уход, выпад, прыжок, удар, блок, разворот. Странный, ни на что не похожий то ли танец, то ли бой, подчиняющийся жесткому ритму. Танец огня на лезвии клинка, танец огня в глазах отца, танец теней за кругом костров. Шаг, низкая стойка, Крыло дракона, падающий лист, звезда полуночи, хлопок крыльями. В какой момент мы обернулись полностью, кто знает. Взмывшее вверх к ночному небу струя огня, двойное огненное кольцо и застыть, замереть, потому что тягучая мелодия явно не твоя. Кто-то еще в круге, мы рады, мы приветствуем. Шаг в сторону, скинутые мечи и гортанный крик. Нет, не боевую вопль, просто приветствие. Утшедший куда-то вниз рокот барабанов, непрекратившийся нет, мягкое течение воды. Да, сейчас надо именно так.